Глава вторая. Зачем проливать кровь? Бернальдиас дель Кастильо, как и многие испанцы в XVI веке, гордился знатным происхождением. А вот богатством похвастать не мог. Поэтому, когда молодому человеку исполнилось 22 года, он покинул родной город Медина-дель-Кампо и отправился за океан, чтобы завоевать славу и богатство в незадолго до этого открытом новом свете. Здесь он участвовал во многих экспедициях, в том числе отправился вместе с небольшим отрядом, который возглавлял Эрнан Кортес, завоевывать страну Мешика, теперь мы называем ее Мексикой. Конкистадоры, конечно, и представить себе не могли, что найдут огромную империю ацтеков, великий город Стеночетлан, расположенный посреди озера и соединенный с сушей прекрасными мостами а еще горы золота и огромные пирамиды, на которых стояли изображения ацтекских богов, идолов, как через много лет назвал их бернальдес работая над своей правдивой историей завоевания Новой Испании. Мы нашли святилище, где был очень большой и безобразный идол, которого называли Тескотлипока. Там же были четыре индейца в черных, очень длинных накидках с капюшонами. Это были жрецы идола. И в этот день они принесли в жертву двух мальчиков. Рассекли им груди и вырванные сердца, и кровь преподнесли этому проклятому идолу. И эти жрецы подошли окурить нас тем, чем окуривали своего Тескотлипоку. Мы же не позволили им окуривать нас. Уж очень мы были потрясены, увидев этих двух мертвых мальчиков и видом столь величайшей жестокости. Диего Дурана в новый свет привез отец, когда ему было всего пять лет. Диего вырос, стал монахом и всю жизнь прожил в тех же местах, которые завоевывал Бернальд Он видел то, что осталось от древних цивилизаций, рассказал о них в своих книгах и тоже описывал жертвоприношения. На вершине пирамиды языческого храма в ожидании жертв стояли шесть жрецов в длинных накидках, их лица были вымазаны сажей, а волосы подвязаны кожаными лентами. Один из них держал деревянное ермо, вырезанное в виде змеи. Они по очереди хватали жертвы, один жрец за одну ногу, другой за другую, еще двое за руки, потом жертву опрокидывали спиной на жертвенный камень, где на нее набрасывался пятый и закреплял ермо на шее. Главный жрец разрезал грудь жертве и с поразительной проворностью вынимал сердце. Теплое, дымящееся сердце поднимали к солнцу, и этот пар предназначался ему в дар. А затем жрец поворачивался к идолу и прикладывал сердце к его лицу. После того, как сердце было вынуто, тело жертвы скидывали с пирамиды по ступеням. Столкнувшись с кровавыми жертвоприношениями ацтеков и майя, испанцы рассказывали о них с ужасом и отвращением. Им и в голову не приходило сравнивать обряды жителей Америки с тем, что творилось в то время в самой Испании, где горели костры и торжественно совершались аутодафе акты веры несчастных людей, осмелившихся верить не так, как повелевала католическая церковь, а также евреев и мусульман, обратившихся в христианство, но при этом тайно сохранивших верность прежней религии, либо просто заподозренных в этом, публично сжигали после допросов в Инквизиции, почти всегда сопровождавшихся пытками. Если человек отрекался от еретических взглядов, к нему проявляли милосердие, палач душил его, прежде чем разжечь костер. Для испанцев, разрушавших древнеамериканские цивилизации, обряды ацтеков и казни инквизиции находились в принципиально разных плоскостях, но вообще-то жертвоприношения и близкие к ним ритуальные убийства во многом напоминают казни. И дело не только в том, что во всех этих случаях людей убивают,